Глава 6. Огни большого города. Тяжела доля пустившегося в эмиграцию человека. Ох, как тяжела. Москва не крохотный Высокогорный городок, где вышел из дому на променад и через 15 минут неспешного хода оказался в соседнем селе. Тут, чтобы добраться до соседнего села Санкт-Петербурга,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 и он не разберет часы на щепки. Но природа наградила дядю Серожа неиссякаемыми залежами паров. Поэтому, описав в полете красивую дугу, будильник, жалобно тренькнув, успокаивался в каком-нибудь противоположном от места схрона углу, а дядя Сереж, извергая проклятие, направлялся в туалет, досматривать прерванный сон.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 Твою мать. Сука, пилят, молчи, женщина. На одну ногу наступлю, за другую потяну, разорву пополам. Тетя Анаид отрывала микроскопический кусочек дефицитной туалетной бумаги и промакивала вспотевший лоб. Джан, помою твои ноги, выпью воду, а у тебя осталось ровно семь минут. Через семь минут от оглушительного хлопания входной двери.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 Обрадовалась как родному, хотя никаких положительных эмоций взрывоопасный Степан Дмитриевич вызывать не мог. Такой же самодур, как собак Сереж. Правда, в отличие от собака Сережа, Степан Дмитриевич будильниками не кидался. Зато строил все живое и неживое в пределах своей видимости с таким остервенением, что хоть стой, хоть падай.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 Они распевали чаи с яблочным вареньем и, затаив дыхание, наблюдали слезоточивые латиноамериканские путни. Вот этот вылитый твой. Возмущенно хмыкала тетя Поля, указывая на главного злодея сериала какого-нибудь Луиса Альфреда, на протяжении трехсот серий, почем зря третировавшего несчастную героиню Хуаниту. Не говори.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 и, окопавшись в зимнем саду, бдительно инспектировать окрестности обменника. Периодически и всегда неожиданно он возникал в окошке и выкрикивал туда разные бессвязные речи. — Покажи! — взывал он протяжно. — Покажи, мадрёновож, или мало не покажется. — Что показать? — пугалась Галя. — Все покажи! —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 Часто возле стойки рецепшн, расположенной аккуратно против обменника, можно было наблюдать группы англосаксов, финоугров или каких других тефтонцев оторопела взирающих на ликорадочные петины метания. «Вас издаст!» «Что это такое?» — удивлялись непривычные к местным брачным играм европейцы. «Кому угодно даст!» — с готовностью откликался Петр.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 Оживились коллеги по обменному делу. Не знаю, на каком-то восточном. Густо покраснела понаехавшая. Наблюдение. Накосячит горстка идиотов, а доказывать, что она не верблюд, целой диаспоре.